Глава 34. О дружеской откровенности. Нет в мире опрометчивости быстрее наказуемой, чем та, которая побуждает вас рассказать близкому другу о страстной любви. Если то, что вы говорите, правда, он поймет, что испытываемое вами наслаждение на уровень выше, чем те, которые доступны ему, и теперь у вас есть основания презирать его наслаждение. Гораздо хуже обстоит дело между женщинами. поскольку мера их успеха определяется тем, удается ли им внушать страсть, и обычно наперстница тоже демонстрирует свою привлекательность любовнику. С другой стороны, для человека, охваченного этой лихорадкой, нет в мире более настоятельной нравственной потребности, чем потребность в друге, с которым можно было бы порассуждать о мучительных сомнениях, ежеминутно овладевающих душой, ведь в этой ужасной страсти воображаемое всегда воспринимается как реальное. Большой недостаток характера Сальвиати, Писал он в 1817 году. В этом отношении прямо противоположный характеру Наполеона. Заключается в том, что когда при дискуссии о данной страсти что-нибудь считается уже доказанным с нравственной точки зрения, он не готов взять на себя смелость исходить из этого как из навсегда установленного факта. И вопреки своей воле и к своему большому несчастью, он постоянно выносит это на обсуждение. Дело в том, что в чистолюбии легко проявить мужество. Кристаллизация же. не подчинена желанию чего-либо добиться и потому способствует укреплению мужества. В любви она всецело служит тому предмету, по отношению к которому следует проявить мужество. Женщине может попасться коварная подруга. Еще ей может попасться скучающая подруга. 35-летняя княгиня, скучающая и обуреваемая жаждой деятельности, интриг и так далее. недовольная охлаждением любовника и вместе с тем не питающая надежд пробудить любовь иного, не знаю, куда направить свою всепоглощающую активность и не имея никаких развлечений, кроме приступов раздражительности, вполне может придумать себе занятие, иначе говоря, удовольствие, и цель жизни в том, чтобы сделать несчастной истинную страсть. Страсть, которую кто-то имеет наглость испытывать не к ней, а к другой, в то время как ее собственный любовник рядом с ней зевает от скуки. Венеция, 1819 год. Вот единственный случай, когда ненависть порождает счастье. Она обеспечивает занятие и работу. В первое время удовольствие состоит в самой затее. А как только в свете начинают о чем-то догадываться, ее подпитывает желание добиться успеха, что придает подобному занятию особое очарование. Зависть подруги скрывается под маской ненависти к ее возлюбленному. Иначе как бы могла она так яростно ненавидеть человека, которого никогда не видела? Она далека от того, чтобы признаться в своей зависти, так как для этого сначала пришлось бы признать чьи-то достоинства, а вокруг немало льстецов, которые держатся при дворе только благодаря умению выставлять в смешном виде близкую подругу. Коварная наперстница, позволяющая себе самые подлые поступки, вполне может полагать, что ею движет исключительно желание сохранить драгоценную дружбу, Скучающей женщине приходит в голову, что сердце, снедаемое любовью и ее смертельными тревогами, постепенно теряет способность дружить. На фоне любви дружба может поддерживаться только с помощью откровенности. А что вызовет больше отвращения у завистницы, чем доверительность такого рода? Единственный род дружеской откровенности, который хорошо воспринимается женщинами, сопровождается таким ходом мыслей. «Моя дорогая подруга». В той бессмысленной и беспощадной войне, которую нам приходится вести с предрассудками, насаждаемыми нашими тиранами. Сегодня мне окажешь помощь ты, а завтра настанет моя очередь. Воспоминания госпожи де Пине: Желлиот. Прага, Клагенфурт, вся Моравия и так далее, и так далее. Женщины там очень умны, а мужчины отличные охотники. Дружба между женщинами там очень распространена. Самая прекрасная погода на этой территории зимой — Поездки на охоту происходят одна за другой и длятся от 15 до 20 дней во владениях знатных семейств данной местности. Один из самых остроумных сеньоров однажды сказал мне, что Карл V законно правил всей Италии, и что, следовательно, итальянцы совершенно зря старались бы, если бы надумали взбунтоваться. Жена этого славного человека читала письма мадмуазель де Ласпинас. Знаем, 1816 год. Выше таких исключений из правил? Следует считать лишь настоящую дружбу, зарожденную в детстве, и с тех пор не омраченную никакой завистью. Откровенничанье о страстной любви хорошо принимается только школьниками, влюбленными в любовь, и молодыми девушками с недаемыми любопытством, нежностью, которую им предстоит проявить, и, возможно, уже плененными инстинктом, который подсказывает им, что это главное дело их жизни, и что заняться этим никогда не рано. Важное замечание. Как мне представляется, помимо воспитания, которое начинается в 8 или 10 месяцев, здесь еще в какой-то мере присутствует инстинкт. Всем доводилось видеть, как трехлетние девочки прекрасно усваивают игривые манеры. Манерная любовь разгорается, а страстная любовь охлаждается от дружеской откровенности. Дружеская откровенность связана не только с опасностями, но и с трудностями. В страстной любви то, что нельзя высказать, Поскольку язык слишком груб и не в состоянии отразить мельчайшие нюансы, тем не менее существует. Но это такие тонкости, отмечая которые, мы особенно склонны ошибаться. Поэтому крайне взволнованный наблюдатель делает неверные заключения. Он пристрастен по отношению к случайностям. Возможно, самое мудрое решение — сделать своим наперстником самого себя. Сегодня вечером опишите под вымышленными именами, но со всеми характерными подробностями диалог, который у вас только что состоялся с вашей возлюбленной, и преграды, которые вас смущают. Неделю спустя, при наличии страстной любви, вы станете другим человеком. И тогда, перечитав это обращение к самому себе, вы сумеете дать себе добрый совет. Между мужчинами тоже может возникнуть зависть. И когда их собирается больше двух, вежливость обязывает говорить только о физической любви. Посмотрите, чем заканчиваются обеды с участием одних лишь мужчин. Там читают сонеты Баффо, которые доставляют бесконечное удовольствие, потому что каждый принимает за чистую монету похвалы и восторги, расточаемые соседом, хотя тот очень часто просто хочет казаться развязным или учтивым. Очаровательная нежность петрарки или французские мадригалы были бы тут неуместны. На венецианском диалекте есть описание физической любви, по яркости оставляющая далеко позади Горация – Проперция, Ла Фонтена и всех других поэтов. Господин Буратти из Венеции в настоящее время является ведущим поэтом-сатириком нашей печальной Европы. Особенно он преуспевает в гротескном описании внешности своих героев вот почему его часто сажают в тюрьму: смотреть Элефантиеда, Уому, Строфейда.